Глава 24. Временно уладив дела Герхардов и свои взаимоотношения с ними, Лестер Кейн вернулся в Цинциннати к своим обязанностям. Он искренне интересовался жизнью громадной фабрики, занимавшей целых два квартала на окраине города, и все успехи и перспективы фирмы были для него таким же кровным делом, как для его отца и брата. Ему нравилось чувствовать себя необходимой частью огромного и все растущего предприятия. Когда он встречал на железной дороге товарные вагоны с надписью «Компания Кейн» «Цинциннати» или видел за окнами больших магазинов в разных городах всевозможные экипажи производства своей фирмы, он испытывал горячее и радостное удовлетворение. Ведь не шутка быть представителем такого надежного, почтенного, добропорядочного предприятия. Все это было прекрасно, но теперь в личной жизни Лестера началась новая эпоха. Короче говоря, теперь появилась Дженни. Возвращаясь в родной город, он сознавал, что эта связь может повлечь за собой неприятные последствия, он побаивался того, как отнесется к этому отец, и, главное, приходилось думать о брате. Роберт был человек холодный и педантичный, образцовый гелец, безупречный в общественной, в личной жизни. Никогда он не приступал строго установленных границ узаконенной добропорядочности, не отличался ни отзывчивостью, ни великодушием, и в сущности способен был на любое мошенничество, которое мог бы для себя оправдать каким-нибудь благовидным предлогом или хотя бы необходимостью. Как он при этом рассуждал, Лестеру было неясно он не мог проследить всех ухищений логики примерявший жесткие приемы дельца со острожайшими правилами морали но роберт как то умудрялся сочетать одно с другим он проповедует как шотландец превитианин и чует по живу как азиат. однажды сказал кому то лестер про брата и это было совершенно точное определение и однако он не мог ни сбить Роберта с его позиции, ни вступить с ним в спор, ибо на стороне брата было мнение большинства. Роберт поступал, а, пожалуй, и рассуждал именно так, как принято. Внешне братья были в самых добрых отношениях, внутренне глубоко чужды друг другу. Роберт, в общем, относился к Лестеру неплохо, но не доверял его способности разбираться в финансовых вопросах. К тому же братья были слишком разными людьми, чтобы одинаково смотреть на жизнь. Лестер втайне презирал брата за то, что тот посвятил себя хладнокровной, упорной погоне за всемогущим долларом. А Роберт был убежден, что легкомыслие Лестера предосудительно и доведет его рано или поздно до беды. В делах им не приходилось сталкиваться всерьез, поскольку до сих пор всем заправлял отец, но между ними постоянно возникали мелкие разногласия, и нетрудно было понять, откуда дует ветер. Лестер стоял за то, чтобы вести торговые дела на основе дружеских отношений, личных знакомств, одолжений и уступок. Роберт считал, что нужно вести жесткую линию снижать издержки производства, избивать цены, чтобы удушить всякую конкуренцию. Старый фабрикант всегда старался водворять мир и тишину, но предвидел, что когда-нибудь разразится крупная ссора, и тогда кому-нибудь из сыновей, а может быть, даже и обоим придется выйти из дела. «Надо бы вам...» А лучше ладить между собой, часто говорил он. И ещё одно беспокоило Лестера взгляды отца на брак, точнее на его брак. Арчибальд Кейн постоянно твердил, что Лестер должен жениться и что он делает большую ошибку откладывая это. Все остальные, кроме Луизы, благополучно женились и вышли замуж. Почему бы и его любимому сыну не последовать их примеру? Старик был убежден, что холостяцкая жизнь вредит Лестеру во всех отношениях. Принято, чтобы человек с твоим положением был женат. Не раз доказывал он сын. Это придаст тебе солидности в глазах людей. Найди себе хорошую жену, обзаведись семьей. Что ты станешь делать без дома, без детей, когда доживешь до моих лет? Отчего ж, если я встречу подходящую девушку, женюсь, — отвечал Лестер. Но пока я такой не встречал. Что же мне, по-твоему, делать? Жениться на ком попало? Нет, конечно, но... Мало ли хороших девушек? Ты, наверное, сумел бы найти себе подходящую жену, если бы захотел. Например, это Пейс. Чем она плоха? Она тебе всегда нравилась. Не следует продолжать в таком духе, Лестер. Это к добру не приведет. Сын только улыбался в ответ. — Ладно, отец, оставим это. Когда-нибудь я наверняка образумлюсь, но... Ведь для того, чтобы пить, надо чувствовать жажду. Старик на время сдавался, но это было его больное место. Ему так хотелось, чтобы сын остепенился, стал настоящим деловым человеком. Лестер понимал, что такое положение вещей не позволит ему построить свои отношения с Дженни на какой-либо прочной основе. Он тщательно обдумал план действий. Безусловно, он не откажется от Дженни. Будь что будет. Но надо соблюдать осторожность. Не следует рисковать понапрасну. привести ее в Цинциннате? Какой разразится скандал, если это когда-нибудь выйдет наружу? Устроить ее в уютном домике где-нибудь за город? Конечно, у родных рано или поздно возникло подозрение брать ее с собой в многочисленные деловые поездки. На первый раз поездка в Нью-Йорк сошла благополучно. Но всегда ли так будет? Он обдумывал это снова и снова. Трудности только подстрекали его. В конце концов, может быть, самое подходящее место какой-нибудь другой город. Сен-Луис, Чикаго. Или питсбург Он часто бывал там, особенно в Чикаго. Под конец он решил поселить Женни именно в Чикаго. Он всегда может наведаться туда под каким-нибудь предлогом, и это только ночь езды. Да, Чикаго лучше всего. В таком большом оживленном городе нетрудно будет затеряться. Проведя две недели в Цинциннате, Лестер написал Дженни, что скоро приедет в Климленд, и она ответила, что он может прийти к ней домой. Она говорила о нем отцу. Она сочла неразумным оставаться дома и поступила на службу в магазин, получая четыре доллара в неделю. Он улыбнулся, прочитав это, но ее энергия и порядочность нравились ему. «Она молодец», — сказал он себе. «Я еще не когда не встречал такой девушки. в ближайшую субботу он приехал в кливленд зашел в магазин где служила дженни и уговорился встретиться с ней вечером пусть она его представит своим родителям в качестве поклонника лишь бы с этим было покончено поскорее у божества дома герхардов и их бьющая в глаза бедность вызвали в лестере чуть ли не Отвращение, однако сама Дженни казалась ему такой же прелестной, как всегда. После того, как он просидел несколько минут в столовой, к нему вышли поздороваться Герхард с женой, но Лестер почти не обратил на них внимания. Старый немец показался ему весьма заурядной личностью, таких сотнями нанимали на самые скромные должности на фабрике его отца. Поговорив немного о том о сём, Лестер предложил Дженни поехать кататься. Дженни надела шляпку, и они вышли. На самом деле они отправились на квартиру, нанятую Лестером, где пока что хранились новые наряды Дженни. Вернулась Дженни в восемь часов вечера, и домашние не увидели в этом ничего плохого.